«Очень благодарен за такую честь», — отвечал дебанак «Только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, и я буду держать его сторону, как самого слабого». Визирь начал было дележ. Уступал России берега Каспийского моря до слияния реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие владения. Но не плюев Дебонак, объявили, что без новых указов из России Дело решить нельзя, и французский посол предложил отправить за этими указами в Петербург племянника своего Далиона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения оборонительного и наступательного союза между Россией, Турцией и Францией. Об Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя ссориться с Россией. В прошлых годах Англия обязалась помогать Швеции против России, а как помогла? Несмотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что русский государь хочет овладеть не только персидскую, но и всею восточную торговлю, вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию. И тогда англичане и другие европейцы выйдут из Турции к великому ущербу казны Султановой. Поэтому порта оружием должна остановить успех русских на востоке. Если Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского. В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским курьером. И у Неплюева начались конференции с турецкими министрами. Резидент сейчас же заметил перемену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих завоеваний в Персии. и визирь притворялся, что забыл об условиях им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплюева то, что Дебанак, получивший перед тем две тысячи червонных от России, явно брал сторону турок и однажды сказал Неплюеву, «Разве вы хотите ослушаться указа государя своего, что моих советов не принимаете? Или подозреваете меня во вражде к России?» Но государь ваш не так смотрит на дело. Он своеручно изволил мне писать, чтоб настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу и во всем положиться на меня. Если вы не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посредничество». В другой раз Дебанак сказал резиденту, что не хочет с ним более говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, не Неплюев писал « Больше того ныне без войны получить было нельзя. Но хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. От французского посла вместо помощи были только одни препятствия. Проект трактата раз десять переправляли. Я желал, чтобы все ясно было, а французский посол при турках прямо говорил, что резидент спорит недельно. В турецком проекте, разумеется, все то, чего... Он требует, а племянник его Дальон, как ребенок при переводчике Порты, сказал, «Не знаешь ты, что мы имеем из России проект за подписанием министерским и во всем уполномочены». И некоторые слова Ализгинцев говорил, но переводчик Порты этого туркам по моей просьбе не сказал. Дальон по приезде в Царьград, не видавшись с послом, прямо взят был к визирю, и там... «Невоздержанием ребяческим сказал, что Ваше Величество на все турецкие предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, но те резидент имеет право устранить. Сказал также, что вы сильно желаете мира». Раз десять исправленный договор, наконец, был составлен таким образом. Шимаха остается под владением вассала порты, Дауда. Пространство от города Шимахи по прямой линии к Каспийскому морю разделяется на три равные части. Из этих трех частей две, лежащие к Каспийскому морю, должны принадлежать России, а третья, ближайшая к Шимахе, будет находиться во владении Дауда под верховной властью порты. Шимаха не будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая тот случай, когда владелец тамошней воспротивится власти султана или между жителями произойдет смута. И тогда турецкие войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем движении русских комендантов, и по утешении смут ни один человек из турецкого войска не должен оставаться в Шимахе.